Глава 9. 1. Меньше 10 минут понадобилось Дмитрию, чтобы добраться до отеля «Капелла Росса». Полусонная ночная администраторша с интересом взглянула на раскрасневшегося от быстрой ходьбы и весьма возбужденного молодого человека. Она знала, что он живет в 321-м, поэтому, не оборачиваясь, протянула руку к доске с ключами и подала ему весистый брелок с болтающимся на нем маленьким ключиком. «Интересно, куда он так торопится?» — подумала девушка. «Конечно уж, не в свою постельку». Она остро позавидовала той женщине, которая по ее мнению, спешил Дмитрий. Мысленно администраторша даже заключила сама с собой небольшое пари. «Уйдет или не уйдет из отеля», Вновь в эту теплую осеннюю ночь. Где он нашел себе подружку? Здесь, в отеле или на стороне? По всем приметам, получилось, что на стороне. На третьем этаже Дмитрий успокоил дыхание и приготовился к неожиданностям. На всякий случай он проверил, не забыл ли письмо. Оно по-прежнему находилось в кармане его куртки. Собравшись с духом, он вставил ключ в замочную скважину, повернул. Затем осторожно приоткрыл дверь, не входя в номер, протянул руку к выключателю и зажег свет. Через образовавшуюся щель он увидел пустую освещенную комнату. Стояла полнейшая тишина. Дмитрий распахнул дверь пошире, сделал шаг вперед и сразу понял — в комнате кто-то основательно поработал. На кровати валялись все вещи, включая парадный костюм, который Дмитрий убрал в шкаф, а пол тонким слоем покрывали листки бумаги, явно выброшенные из его кейса. Сам же кейс валялся под креслом и, жалко, поблескивал хромом исковерканных замков. Дмитрий поднял с кровати пиджак и увидел под ними ноутбук, вернее, то, что раньше им называлось. Компьютер был переломан пополам и стал похож на огромную шоколадку, надкусанную, а потом брошенную капризным ребенком. Да, такого он не ожидал. Сверток с деньгами, приготовленными для родителей Виктора, исчез. Видно было, что тот, кто копался в его вещах, подошел к вопросу серьезно. В углу Дмитрий заметил общую тетрадь. Это был дневник Виктора Лапина. У него немного отлегло от сердца, хоть он-то цел. Сейчас по всем правилам следовало вызвать полицию и пригласить сюда эту сонную курицу из администрации. Однако Дмитрий прекрасно понимал, что если он это сделает, ему придется остаться в номере и ждать, когда появятся стражи порядка. Потом начнется разбирательство, будут составлять протокол опросят свидетелей, займутся уборкой в комнате и так далее, и тому подобное. Словом, дел найдется до самого утра. Дмитрий колебался. В любом случае, нужно было сначала предупредить Марину, а потом уже принимать решение, как поступать дальше. Он снял трубку и набрал номер. Долгие длинные гудки, Марины в номер не было. Вот так дела. Дмитрий не на шутку разволновался. Как же он мог оставить ее одну? Противный холодок подкрался к самому сердцу. Он беспомощно смотрел на окружающий его беспорядок. Оставалась еще, правда, слабая надежда, что она вышла в холл или что не работает телефон. Перескакивая через несколько ступенек, он бросился обратно к выходу. «Сколько прошло времени? Минут пятнадцать?» «Еще минут десять, чтобы вернуться назад!» «Нет, ничего не должно случиться, ничего!» Администраторша проводила его таким томным взглядом, что можно было подумать, что он ее бросает на произвол судьбы, променяв на другую женщину. Девушка окончательно проснулась. Теперь ей стало интересно, когда же этот русский Ромео в очередной раз вернется назад. После того, как Дмитрий ушел, Марина, чтобы было не так страшно, включила телевизор и с ногами забралась в единственное имевшееся в комнате кресло. Просидев, тупо уставившись в экран несколько минут, она поняла, что если не предпримет сейчас каких-нибудь активных действий, то либо умрет от страха, либо навсегда застынет в этой позе, брошенного на произвол судьбы эмбриона. Тогда она уже не сможет двинуться с места, даже если ее будут рвать на части. Поэтому Марина, сделав над собой невероятное усилие, встала, быстро поменяла блузку на тоненький шерстяной свитер и вышла из номера. Она твердо решила, что будет дожидаться Дмитрия в холле. Там все-таки есть дежурный, и изредка появляются запоздалые постояльцы. Она спустилась вниз, подошла к стойке администратора. Человек в гостиничной униформе вышел ей навстречу из смежного помещения и, улыбаясь, поинтересовался, чем он может быть полезен молодой леди. Молодая леди срочно нуждалась в чашечке капучино и рюмочке коньяку. Примечание. Капучино, кофе с молоком по-итальянски. Конец примечания. Дежурный с любопытством наблюдал, как Марина устраивается за столиком у окошка. «Такие девушки, как эта русская, — подумал он, — на дороге не валяются, красивая, умная, и работа у нее приличная, языков знает бездну. Неудивительно, что вокруг нее все время хоровод мужиков. Он бы тоже не прочь немножко пофлиртовать с такой кошечкой, да вот только один он сейчас у станка». Ли уже собирался выйти из машины, когда заметил, что в холл отеля спустилась девушка. Потому как суетился вокруг нее ночной администратор, он понял, что девушка, вероятно, была весьма привлекательной. Сулейман, вытянув шею, тоже внимательно следил за происходящим. Сквозь огромные стекла первого этажа фойе Кавора с его многочисленными пальмами и кактусами, было похоже на волшебный аквариум. Сулейман сразу ее узнал. Это была девушка, которую он видел с Марковым в ресторане. Но ему раньше времени не хотелось делиться своими открытиями с этими головорезами. Возможно, девушка понадобится ему самому, как козырная карта, например. «А им нужен Марков. Пожалуйста». Они его получат. А девчонка здесь, скорее всего, ни при чем. Он даже не знает, как ее зовут. Ли захлопнул дверцу, снова устроился на сиденье и достал из кармана мобильный телефон. «Сначала попробую дозвониться к ним в номер», — буркнул он себе под нос. «Нужно быть уверенным, что Марков там, иначе чего нам соваться. Судя по всему, письмо он носит с собой» либо у него письма вообще нет, с сожалением подхватил Минк. Потом, зло посмотрев на Сулеймана, добавил, кто-то очень пожалеет, если Маркова там нет. Сулейман насторожился, а потом беспокойно заерзал на сиденье. То, что Марина находится в фойе, лучше всякого телефонного звонка, говорила ему, что Маркова в номере нет, а если это так, то он не может считать себя в безопасности. Он верил, что китайцы, найдя Маркова, перестанут интересоваться пожилым гостиничным воришкой, но вот если они его не найдут, нужно было срочно что-то предпринимать. В распоряжении Сулеймана оставались считанные минуты. Те минуты, которые были необходимы Ли, чтобы дозвониться до справочной, а потом до отеля. Он решил, что стоит попытаться выскочить из машины и убежать. Осторожно переместив обе руки вверх к спинкам передних сидений, Сулейман выжидал подходящего момента, когда можно будет рвануться и выпрыгнуть на улицу. Сделать это предстояло на одном дыхании, на один счет, потому что досчитать до двух, он был в этом абсолютно уверен, китайцы ему не позволят. Вот Ли уже дозвонился до гостиницы, ждет. Глядя в окошко, Сулейман видел, как за стойкой администратора вновь показался дежурный, снял трубку. «Добрый вечер», — произнес Ли по-английски. Это говорят из Организационного комитета. «Мы разыскиваем одну русскую девушку, у нас для нее срочное сообщение. Мы знаем, что она живет в вашем отеле, но не знаем, в каком номере. Не могли бы вы меня с ней соединить?» Ли все рассчитал правильно. Он был уверен что в это время года отель в Болонии не может быть забит сотнями русских девочек, и администратор обязательно должен знать, где найти одну единственную. Естественно, при условии, что этот сидящий на заднем сиденье коротышка их не обманул. «Конечно, конечно», — услужливо ответил администратор, — «она как раз сейчас здесь, в фойе». Про себя он подумал, что Марина, видимо, спустилась вниз именно потому, что ожидала какого-то важного сообщения. Сейчас я передам ей трубку. Сулейман видел, как администратор вышел из застойки и понес трубку Марине, сидящей за столиком у окна с чашечкой кофе. В тот момент, когда она с испугом сказала «Алло», он рванулся с места и, распахнув дверь, вывалился на тротуар. Но то ли он был уже слишком стар для таких прыжков, то ли Минк был готов к тому, что он выкинет какой-нибудь фортель. Только падая на асфальт, Сулейман почувствовал, как в спину дважды сильно ударили. Он мешком рухнул на тротуар и сначала даже не понял, что произошло. Только через несколько секунд, когда все тело вдруг охватило нестерпимая жгучая боль, Сулейман догадался, что это было на самом деле. Услышав звук открываемой двери, Ли моментально обернулся назад. Но он уже не успел остановить Минга, который дважды выстрелил Сулейману в спину из его собственного, закрученного в какую-то тряпку Вальтера. «Сволочь — Сволочь! — пробормотал Минг. — Думал смыться. Будь осторожен, Ли, их тут кажется целая шайка. В это время ли услышал, как в трубке Марина уже второй раз повторила Алло. Добрый вечер, это, говорят, из отеля Капелло Роса, Ли импровизировал. Марина от испуга вся похолодела. Неужели что-то случилось с Дмитрием? Он там у вас заплетающимся языком спросила она. Что, не понял ее ли? Он пошел в Капеллороса. Он добрался нормально, он с вами? Ли понял что она спрашивает о Маркове, и что они, вероятно, всего на несколько минут с ним разминулись. «Видите ли, в чем дело?» — начал он лихорадочно соображать, чтобы сказать. «Господин Марков здесь, но есть одна маленькая проблема. Что с ним? Он в порядке?» Марина волновалась все больше и больше. «Не совсем». «Сердце у Марины похолодело. Зачем она позволила ему уйти? Почему не оставила у себя?» Какого черта она всегда из себя что-то изображает? Надо было просто забраться с ним в постель и наслаждаться жизнью, пока он рядом. И уж, конечно, никуда не пускать, тем более ночью. «Что с ним?» — почти лишившись чувств, прошептала она. «Он просит, чтобы вы срочно подъехали. Это очень важно. Мы сейчас вышлем за вами машину, она будет у ковора через три минуты. Хорошо». Ли тут же повесил трубку. Дальше разговаривать было опасно. Девушка могла спросить что-нибудь такое, на что ответа он не знал. И тогда его план мог в одну секунду рухнуть. Чего доброго, она еще предупредит Маркова. Ли завел мотор и, осторожно, не включая огней, тронул машину. Посмотрев в зеркальце заднего вида, он увидел, что тело Сулеймана без движения лежит между двух высоких бачков для мусора, напоминая собой кучу грязных тряпок, выброшенных на помойку. Ли включил заднюю передачу и вновь поравнялся с лежащим на земле Сулейманом. «Брось», — сказал он Мингу, не поворачивая головы. «Что?» — не понял тот. «Брось пистолет». мин кивнул, немного приоткрыл дверь и положил Вальтер на асфальт рядом со скрюченной рукой Сулеймана. Потом они сделали небольшой круг по ночным переулкам Болонии, и вновь выехали к отелю Кавор. Но теперь с противоположной стороны Марина уже стояла у входа. Она успела сбегать наверх, чтобы прихватить коротенькую кожаную курточку, и теперь, накинув ее на плечи и внутренне трясясь от страха, ждала, когда подойдет машина. Ли услужливо распахнул перед ней переднюю дверцу. На Марину углянуло интеллигентное восточное лицо. Галстук аккуратно завязан, дорогой серый пиджак в мелкую полоску, ничего не вызвало у нее подозрения. Она, не раздумывая, села на переднее сиденье и Ли в ту же секунду рванул с места. Ночной администратор, наблюдавший в окно эту сценку, удивился сначала, что за девушкой пришла машина с римскими номерами, а потом еще и тому, как лихо Volkswagen сорвался с места и исчез в глубине ночных улиц. Он постоял немного, глядя вслед, затем пошел и убрал со стола чашечку недопитого Мариной кофе и совсем нетронутый бокал с коньяком.